Колчак сдавал дела минной дивизии в Ревеле. Там же были Подгорский и Тимирёв. 5 июля у Тимирёва день рождения, и Анна решила, ничего не будет страшного, если оставить Володя на несколько дней с няней и съездить в Ревель. В зале морского собрания гремел костюмированный бал. После пышного празднования трёхсотлетия Дома Романовых, когда все члены императорской фамилии предстали в костюмах до петровских времён, в моду вошел русский стиль – Костюм придворной дамы включал в себя кокошник. Ничего удивительного, что и Анна Темирёва удивительно оказалась хороша и аристократична в одеянии крестьянки. С очень хорошим вкусом была эта крестьянка и весьма состоятельна, если позволила себе шелк и жемчуг. Другие выбрали себе одежды из эпохи 12 -го года, другое патриотическое веяние, ведь нынешнюю войну называли Второй Отечественной. Летнее морское собрание в Ревеле располагалась в Катринентале. Это прекрасный парк, посаженный еще Петром Великим в честь его жены Екатерины. В зале устроены были танцы и организовано угощение, а в парке, на Каштановых аллеях, можно было гулять и вести беседы. Музыка разливалась повсюду, пары пролетали в вальсе, в толпе раздавались приветствия, смешки. Несколько раз вспыхивал магний. Фотограф делал снимки. Проявляя чудеса эквилибристики, слуги разносили напитки. «Вот сюрприз!» — раздался веселый голос за спиной Анны. Она обернулась, придерживая широкий разлетающийся сарафан. Нина Подгурская в смешном коротеньком ментике смотрела на подругу. «Когда ты приехала?» «Мы даже не ожидали. Только что». Пробал узнала час назад, оделась как смогла. Нина оглядела ее с головы до ног. «Барышня-крестьянка?» «Ты невозможная прелесть, Анна. Очень хороша». «Где Сергей?» — спросила Анна. «Дома его нет. Ещё вот». Поздравить не могу». «Где ему быть, как ни с Колчаком?» Александр Васильевич всех мобилизовал и поставил под ружье. «Я своего Николая третий сутки уже не вижу». Она покачала головой. «Счастливая Соня, жена главкома Черноморского флота». «Мы дружно умираем от зависти», — сказала Анна, чуть покривив губы. Нина отозвалась тотчас, никак не реагируя на злую иронию, прозвучавшую в голосе приятельницы. «Я-то уж точно умираю. Не выношу балтику. Туман, туман, туман. Ее даже передёрнуло. Анна». Нина взяла ее за руку, придвинулась ближе. «Анна, умоляю тебя, поговори с Колчаком. Пусть возьмет с собой Николая в Севастополь. Я здесь умру. Что ему стоит? Вот Смирнова штабиста он берет. Николай — боевой офицер. Они, кажется, столько лет дружны. Поговоришь?» «При чем тут я?» — удивилась Анна. высвобождая руку и глядя на Нину отстраненно. «Почему ты меня просишь? Какое влияние я имею на Александра Васильевича?» Нина поджала губы, ее красивое лицо вдруг сделалось старообразным, злым. «Я думала, мы с тобой подруги». И исчезла в толпе, оставив Анну горестно недоумевать. Водоворот танцующих захватил барышню-крестьянку. Ей захотелось плакать, она пробиралась к выходу, но чем дальше заходила, тем труднее было идти. Кругом толкались, вертели ее, наступали на ноги, смеялись, тащили танцевать или просили отойти, как будто в такой давке это было возможно. Снова вспыхнул магний, фотограф продолжал снимать. Анна зажмурилась, отшатнулась и уткнулась лицом прямо в чью-то мундирную грудь. «А, «Простите, это ничего». Мягко прозвучал над ее головой знакомый голос. Она раскрыла глаза. «Он. Кого мне благодарить за эту встречу?» Спросил Колчак, улыбаясь и подхватывая Анну для танца. Моего мужа, разумеется, ответила она, и вдруг обида вспыхнула в ней с невероятной силой. Обида на Сергея, на Колчака, на войну, на обстоятельства, даже на какого-то безвестного мичмана, который с медвежьей любезности отдавил ей ногу целый месяц. Ни весточки, ни словечка. Да я тут чуть с ума не сошла от тоски. А сегодня у него день рождения, и я приехала. Гляжу, бал. Это вы по мужу так скучали? – спросил Колчак, уверенно вводя ее в круг танцующих. Не по вам же, отрезала Анна. Ну так ступайте, обнимите его. Колчак осторожно развернул Анну в ту сторону, где к ним уже пробирался Сергей Тимирёв. Вон он идет. Сергей, наконец, добрался до них, взял Анну за руки и прижал к себе. Какая ты умница, проговорил он. Как хорошо, что выбралась. Она лишь на миг прикрыла глаза, но Колчак уже исчез. Я просто хотела увидеть тебя. — сказала она, вздыхая. — Вот и молодец. Кто-то незнакомый за ее спиной проговорил. — Вы позволите? Анна обернулась. Неугомонный фотограф со своим аппаратом, похожим на Горбача с жадно раскрытым глазом. Один снимок на память. Анна повернулась к мужу. — Хорош ли мой костюм? Никогда не видел тебя такой красивой. — Ответил он серьезно и искренне. — В таком случае извольте. Кивнула Анна фотографу. Если супруг одобряет, пробормотал тот, прошу встать вот здесь и повернитесь, будьте любезны, так будет лучше видно. Он не договорил. Анна подбоченилась, вздернула подбородок, странная грусть застыла в ее глазах, как будто даже улыбка причиняла Анне тайную боль. Вспышка залила все вокруг и погасла. Анне вдруг сделалось душно. Она извинилась и вышла в парк, сделав Сергею знак, что хотела бы остаться одна. Здесь было тихо и красиво. После душной залы прохлада казалась особенно приятной. Анна сделала всего несколько шагов по аллее и совершенно не удивилась, когда рядом увидела Александра Васильевича. Он как будто ждал ее. И они пошли рядом по дорожке. Оба молчали. Анне и горько было, что они скоро расстаются. И в то же время она была странно отчаянно счастлива от того, что сейчас, именно сейчас, в эти секунды, они вместе. И ничего больше ей не было нужно. Наконец он сказал. «Вы... позвольте писать вам?» «Да», — ответила она. И снова молчание. В скорости они вернулись в зал, где были люди. Колчака сразу же подхватили и утащили. Подгурский исключительно ловко завладел бокалом с шампанским, и подал оркестру сигналу молкнуть. Танцы смялись. «Господа!» — провозгласил Подгорский. «Мы сегодня провожаем любимца Балтики, вице-адмирала Александра Васильевича Колчака. Мы лишаемся прекрасного командира, но зато теперь мы можем быть спокойны со рубежи России». Анна чуть поморщилась. Подгорский был человеком искренним и верил в то, что говорил. Но иногда казенные речи в его исполнении звучали Как-то слишком казенно. Константинополь будет наш! Ура! заключил Подгорский. Анна обхватила себя за плечи руками, как будто, несмотря на теплые вечера духоту зала ее знобило. Оркестр грянул. Боже царя храни! И громкая музыка гимна затопила всеобщее ура.